Часть третья. Хищники. Мы не викинги и нечего выпячивать челюсть. Мы азиаты и тут живем. Олег к у в а е в Территория. Куда же летят в таком случае эти глупые птицы? Владимир Обручев. Земля Санникова. Глава пятнадцатая. Общество. Алладин прыгал на одной ноге. Вторую утратившую обувку он согнул в колене и прижал к первой. Лямка соскользнула с плеча на локоть, и тяжелый мешок покачивался над самой землей. Мы безучастно наблюдали за схваткой гиганта и г р а в и т а ц и и Зверобою некоторое время удавалось держать равновесие, но в конце концов он пошатнулся и, успев в последний миг выбрать подходящее место, припечатал задом кочку. Сдюжены вооруженных парней было бы надежней. Проворчал Алладин, в ы з ы в л я потерянный сапог из объятий топкого берега. Здесь малой ваташкой ходить опасно, угораздило же в болото залезть. Последнюю фразу он добавил без паузы, и потому получилось, что в топ мы залезли исключительно по причине малочисленности отряда. Вот если бы мы пришли целой шайкой в два десятка человек, у ж е это болотину затоптали бы шапками бы закидали. Оставив корабль в устье Камчатки, вверх по реке мы пробирались в п я т е р о м Кроме передовщика, знающего нужных людей и вообще местную конъюнктуру, я взял с собой ч и ж а и Комкова. Пятым, не желая слушать возражения, с нами увязался Яшка. Паренек жаждал пойти по стопам отца и ему страсть, как хотелось взглянуть на промышленную закулису. Надо было лодку взять, произнес Яшка, оглядываясь. Тут берегом похоже и не ходит никто. Может, чуть выше пойти по склону сопки? предложил Камков. Прям уж, проворчал а л а д и н Заплутаем мы в этих сопках. Я тут десять лет прожил, а все равно иной раз сбиваюсь. Сопки, что и говорить, внушали уважение. А ведь если подумать, одна из них, ключевская, ныне являлась высочайшей в е р ш и н й империи. К Кавказу русские только подобрались, и на Эльбрус пока смотрели, как армяне на Арарат, да Памира им шагать и шагать, так что пока мы до Аляски не доберемся, Камчатские вулканы и будут подпирать небо империи. Перебрасываясь словами, мы, чтобы не завязнуть в грязи, переминались ноги на ногу, точно стая пингвинов. ч у ж и танцы в конце концов надоели, и он, не дожидаясь общего согласия, отправился на разведку. Это тебе не Охотск. Натягивая сапог, Алладин вернулся к старой теме. Он обувался не спеша, словно подчеркивая нежелание продолжать путь. Здесь того уважают, за кем сила, и потому каждый себя доброй шайкой окружает. Я промолчал. Именно поэтому мы и отправились в п я т е р о м чтобы не устраивать побоища с конкурентами. Я в и с ь мы большим отрядом, и стычка могла возникнуть из-за малейшей искры, а искры по Камчатке металла точно б у р е й на пожаре. Кой-какой негативный опыт уже имелся. Из большерецко парни е два унесли ноги, а я воочию убедился, что охотские товарищи ничуть не преувеличивали, описывая дикие камчатские нравы. Охотск выглядел цитаделью законности и порядка в сравнении с беспределом, что воцарился на полуострове. Серьезные споры решались здесь перестрелкой, убийствами из-за угла, нечаянными встречами на узеньких лесных или горных тропинках. Мелкие ссоры заканчивались мордобоем или по ножовщиной в к о р ч м е и на улицах. Даже молодому поручику, присланному не так давно в Большерецк сибирскими властями, пришлось отбирать должность у предшественника силой. Нам рассказали, как старый начальник засел с казаками в канцелярии, а новый, собрав собственный отряд из тех, кто у прежней власти оказался в опале, несколько раз штурмовал Острог. Война разразилась нешуточная. Не желая уступать друг другу, оба претендента вовлекали в конфликт все больше и больше народу. Канцелярия, подобно Сталинградскому вокзалу, несколько раз переходила из рук в руки, а сам о с т р о г превратился в руины. Купцы и промышленные попрятались от греха подальше по щелям, архимандрит сбежал в сопки, а о седлые туземцы, собрав вещички, убрались к чующим родственникам. В общем, настоящий дикий Запад. Только что дома здесь бревенчатые, с а л у н ы без вывесок, а за неимением кольтов народ благородный и состоятельный разгуливает с п о л у д ю ж и н о й пистолетов на п е р е в я з и а тот, что победнее, обходится дубинками и саблями. Туземцы только усиливали сходство с Вестерном. Подобно индейцам они устраивали налеты на крепости, разоряли купеческие поезда и разбивали казачьи отряды. И хотя война на полуострове не приобрела таких масштабов, как на материке, блокада сильно подорвала снабжение. Цены на привозные товары взлетели до небес. Казаки с д и р а л и п о три шкуры с уцелевших аборигенов, купцы с промышленников и охотников из тех и из других драло шкуру начальство, но и само оно в свою очередь боялось и туземцев, и конкурентов, и сильных, а потому л о ж и л о с ь спать с с о л и д н ы м а р с е н а л о м под боком. Нам еще повезло. Основные бои отшумели накануне, и к нашему приезду в камчатской столице наступила относительная затишки. То ли порох закончился, то ли народ устал от войны, но претенденты на власть оставили на время стрельбу и занялись сочинительством доносов друг на друга. с т ы ч к и на улицах возникали лишь изредка. Два дня царил мир, и пока мои парни заливали спиртным пережитые во время похода страхи, я попытался выйти на Федоса Холодилова, одного из двух основных игроков промыслового бизнеса на Камчатке. Промышленника разыскать не удалось. Он предпочел пережидать борьбу за власть в каком-то укромном месте, но сами поиски вызвали неожиданную реакцию: на нас стали посматривать коса. Затем кто-то подпустил слушок, что м а л о х о д с к и е собираются захватить весь промысел. Повод аховый, но з а т у м а н е н н ы м алкоголем мозгам большего и не требовалось. Две ватаги сцепились в к о р ч м е н е о ж и д а н н о как псы, идущих навстречу друг другу хозяев. Но псов можно растащить, натянув поводок и угостив плеткой. А какая нужна плетка, чтобы осадить пьяную толпу? Картеч разве что. Только благодаря неравенству сил обошлось без смертоубийства, о жесточение не успело достигнуть кульминации. Обладая численным преимуществом, местные зверобои быстро выставили наших парней из города и вполне удовлетворенные победой вернулись к пьянству. А мы с а л а д и н ы м у в е л и людей на корабль зализывать раны и не позволили горячим головам, обуянным жаждой реванша, вернуться в город с тем, чтобы под покровом тьмы сравнять счет. Все хорошо, что хорошо кончается. Но отправляясь в логово Трапезникова, второго из камчатских воротил, я оставил Зверобоев и Матросов на корабле и тем самым, по крайней мере, уберег их от разложения пьянством и напрасных потерь в стычках. Нижний камчатский о с т р о г как значился городок на картах, или попросту Нижний, как называли его сами жители, выглядел по меркам имперской окраины вполне прилично. После того как прежний город сожгли восставшие к а м ч е д а л ы новые п о с т а в и л и с расчетом на оборону. Причем не вполне доверяя власти, каждый заботился об е з о п а с н о с т и особняком. Город как будто сложился из цепочки хуторов, что стояли без строгого уличного порядка и городской толкотни, просторно каждый сам по себе. д о б р о т н ы е дома, окруженные сараями, навесами, небольшими грядками и каждое хозяйство непременно опоясывал чистокол. Вдоль берега стояли на сваях бары, рядом лежали лодки, приказные и ясачные избы, склады, арсенал, церквушка укрылись за стенами Острога, а вокруг него сгрудилось дюжина бедных и з б ё н о к даже землянок, и несколько солидных домов, так сказать, общественного пользования. а л а д и н повел нас к верфи. Они выделялись хаотичным нагромождением досок, жердей, редких здесь мощных стволов, предназначенных очевидно на мачты, сараев, навесов, скелетов недостроенных кораблей. Вытоптанную до твердости бетона землю покрывал толстый слой сучьев, коры и стружки, не разобранных еще населением на р а с т о п к у Если на материке промышленники р а з б р о с а л и п л о д б и щ е а по мелким речушкам, то здесь сосредоточили все в одном месте, и поэтому казалось, что масштабы камчатского кораблестроения далеко превосходят охотские. Всюду строились или исправлялись корабли. Большей частью примитивные шитики или речные баты с нарощенными для морских переходов бортами. Но один почти готовый галеот заставил нас остановиться. Он выглядел настоящим красавцем, белым лебедем среди стайки гадких утят. размерами и совершенством линий корабль как минимум не уступал нашему Анисиму. При всем гигантском размахе картине явно недоставала жизни. В верфи стояли словно кто-то отключил рубильник, питающий э н е р г и е й огромное предприятие, и распустил по домам рабочих. Лишь где-то в глубине этого лабиринта изредка постукивали топоры, шлепались доски, переругивались в полсилы люди. Посмотрев с некоторой ревностью на корабль-красавец, мы направились туда. Возле одного из шитиков Аладин отыскал нужного человека. Тот распоряжался небольшой артелью из полудюжины плотников. Правая рука у мастера висела плетью, зато левой он ловко раздавал п о д з а т ы л ь н и к и подчиненным. Чикмазов, бывший зверобой, сообщил Василий. Вместе с ним не раз вдоль Камчатского берега ходили, б о б р а добывали. Руку поколечил на промыслах, когда за моржом на север пошли. Теперь вот плотничает. Чинит корабли, латает о с т р о г рубит дома, церковь новую тоже с его помощью ставили. Заметив а л а д и н а мастер спрыгнул с н и з е н ь к о г о борта, подошел, обнял нашего спутника здоровой рукой. Тот что-то шепнул товарищу н а у х о Не думал, что так скоро вернешься, сказал корабельщик. Дередуб здесь? спросил Алладин. Давно уж не видел. Еще весной ушел на заимку. Там вместе с Катькой живет. Ответил Чикмазов и весело крикнул парням: "Кончай работу в а р н а ч е й с е м я Кажется, он и сам рад был поскорее убраться отсюда, но народ проявил куда больше э н т у з и а з м Мы и словом не успели перекинуться с мастером, а его артельщики уже исчезли. После ухода единственной бригады верфи вымерли окончательно. Кому оно надо? жаловался по дороге Чикмазов. Бобра у наших берегов почти не осталось. На Кронодском мысе выбили все, а к островам дальним н е каждый пойдет. Тут ведь арифметика простая. На ж и з н ь н с к о м чидалов или коряков собрать легче, чем головой на промыслах рисковать. Мне вон к о ч м а р ё в троицу заказал достроить, а что там достраивать, перестраивать нужно. За год уже и доска рассохлась, перешивать надо. Корабль бы в том году закончить, но средств не хватило у Кочмарева, а теперь на переделку опять не хватит. А этот красавец? Чей будет? Показал Окуниев н а д а в и ш н и й корабль. На нем, пожалуй, можно и к островам пойти. Никифорова кораблик, охотно пояснил Чикмазов и повернулся к Ладину. Да ты помнишь его? Он в прошлом году еще хотел промыслами заняться. Помню, кивнул Зверобой. Меня Петька Шишкин к нему зазывал. Хороший мужик Никифоров, одобрительно произнес мастер. Сам торговал, сам корабль строил, сам и промышлять думал. к о р а б л и к т о вышел хоть куда, да вот будет ли толк? Замахнулся Ваня на рубль ударил на п я т а к Тоже средств не достает на оснастку. Промедлит еще с год и пойдут починки. с в е д е н и я об о т в е с т н о м экономическом положении издешних промышленников я намотал на уз. Пожалуй, тут можно потаскать карасиков. Изба корабельщика стояла возле самой реки, немного выше верфи по течению. Дворик выглядел куда скромнее многих окрестных хозяйств, но отличался необыкновенной опрятностью. Причина такой исключительности открылась нам в доме. Молодая к а м ч е д а л к а с и д я на лавке, перебирала о х а п к у крапивы. Ей помогала девчушка лет шести, а рядом пацанёнок чуть постарше мастерил что-то из обломка доски. Эдакая семейная идиллия, недоступная большинству пионеров. Я заметил, с какой тоской окунев, посмотрел на домашний уют в доме приятеля, и только теперь понял, что смущало меня в пейзажах камчатских городков. Здесь почти не встречались старушки, стайки которых собираются в любой деревеньке империи. Вообще женщины были редкостью. Казаки в отсутствие священников привыкли иметь жондержимых, которых забирали порой по принуждению из туземных становищ. Дикарку, потерявшую молодость или попросту надоевшую, всегда можно было отправить обратно в племя, а то и вовсе перевести в холопки. Удобно. Неудивительно, что когда церковь нагоняла первопроходцев, те не спешили менять привычки, так и брали наложниц, отмахиваясь от увещеваний докучливых п о п о в Однако и настоящего семейного уюта мало кто из пионеров и з в е д а л оттого городки больше напоминали вахтовые поселки каких-нибудь нефтяников или старателей. с т о й лишь разницы, что у большинства населения вахта длилась целую жизнь. Представить гостям семейство Чекмазов не посчитал нужным. Войдя, перекрестился на икону и пригласил нас к столу. Жене он слова не сказал, но та, почувствовав, что люди пришли по делу, сразу увела детей в соседнюю комнату. Мы выложили на стол нехитрые подарки: соль, порох, табак, чай. Хозяин поблагодарил и тут же прибирал все, кроме чая. Отломив от плитки здоровый кусок, положил его в котелок с горячей водой и поставил томиться возле печи. Пока чай заваривался, а л а д и н рассказал, зачем мы явились на Камчатку и куда собираемся следующим летом. Выслушав приятеля, мастер потеребил задумчиво бороду. О, господа хорошие, в самую пасть с у е т е с ь сказал он. Приложат вас по хребту. Тут пришлых не любят, да и со своих н о р о в я т шкуру спустить. А вось не спустят, сказал я. Скажи лучше, где на эту братью посмотреть можно. Разливая по кружкам чай, Чекмазов пояснил, что местные заправилы собираются в корчме, которая стоит под самой стеной Острога. Там же можно подыскать и парней для найма, и к мехам прицениться. Судя по его словам, заведение являлось с о с р е д о т о ч е и е м местной жизни, служило одновременно и салуном, и клубом, и биржей. И хотя беднота предпочитала готовить дома, так выходило сильно дешевле. Пропустить чарку в корчму заглядывали многие. Сейчас как раз все там собрались, сказал мастер. Обедают. Пожалуй, загляну туда, р а з в е д ю что к чему. Решил я, сделав для приличия маленький глоток в а н ю ч е г о чая. Чиж встал из-за стола на миг раньше меня, поднялись и Комков с Яшкой, лишь а л а д и н продолжал хмуриться, не двигаясь с места. Надо бы сперва со знакомыми переговорить, сказал он. Выведать обстановку, а уж потом к волкам соваться. Вот ты, Вася, и выведай, согласился я, а мы в кабак сходим на людей взглянем, разговоры послушаем. Ничего ты там не услышишь, буркнул с в и р о б о й Делишки они на людях не обсуждают, по домам шепчутся, по заимкам далеким собираются. Да мне пока и не нужны тайны, усмехнулся я. Просто прочувствовать охота, чем народ дышит. Дышал народ скверно. Заведение переполнял табачный дым и с и в у ш н ы й дух. После нескольких недель свежего морского ветра у нас с непривычки заслезились глаза, запершило в горле. Пили и курили здесь, кажется, все. А ведь Аладин да и другие з н а т о к и утверждали, будто среди камчатских промышленных много староверов, ушедших на самую кромку земли, подальше от властного ока. Если так, то странные это были староверы. Или маскировали с ь у с е р д н о или вольные ветра Сибири размыли даже строгие устои раскольников. Общество в салоне собралось тёртое. Казалось бы, здесь, в медвежьем углу, любой гость должен вызывать интерес. Телевидения и радио нет, газеты сюда почти не доходят, а те немногие, что появляются с большим запозданием, все равно о местных делах не пишут, так как издаются аж в Петербурге. И потому единственным переносчиком новостей остается путник. Но каких-то заметных эмоций наше появление не вызвало. Равнодушные взгляды качнулись лениво в сторону двери, но будто увязнув в табачном чаде, тут же погасли. Монотонный гул, слитый из разговоров, кашля, громыхания посуды, скрип аллавок продолжился без малейшего сбоя. Хлеб да соль, произнесенные по привычке Макаром, канули в этом гуле как в омуте. Лишь несколько человек, что сидели возле самого входа, неодобрительно покосились на чежа. о н о понятно. Ту земцев среди публики я не заметил. Ну, хоть чем-то мы смогли их пронять. Безразличие за всегда-то я впрочем вполне устраивало. Я надеялся подольше сохранять инкогнито, да послушать тайком разговоры. Будь с нами Алладин, которого на Камчатке знала каждая собака, номер бы не прошел. даже пропитанные спиртом и з в и л и н ы посетители смогли бы сложить дважды два и легко вычислить, какого разбора явились гости. А так сохранялся шанс услышать что-нибудь любопытное. Однако нас раскусили довольно быстро, пока мы искали, где бы пристроиться в четвером к здоровому бородатому мужику, одетому в красную рубаху. Как я уже разобрался, такая рубаха служила в свое время аналогом малинового пиджака. Пробрался мужичок поплоше и телом, и рубахой, и бородой. Несколько слов угодливо вложенных в мясистое ухо заставили его обладателя взглянуть на нас повнимательней. Что ж, интерес оказался взаимным. Здоровяк выглядел подлинным хозяином жизни. Он сидел равный среди прочих, но общество как-то подспудно вращалось вокруг него. Память с равнодушием опытного крупье выбросила подсказку. Угодливый мужичок отметился на вечеринке старовояжных в Охотске. В разговоры он там не лез, на чью-то сторону не вставал, а запомнился только тем, что одним из первых блеснул глазами при упоминании далеких земель. Теперь кое-что прояснилось: стало быть, камчатские в о р о т и л ы держат руку на пульсе фронтира и осведомлены обо всем, что происходит в сфере их жизненных интересов. Что ж, тем лучше. Это избавит от нутной агитации, которая у меня, если уж честно, получалась весьма посредственно. Здоровяк некоторое время играл со мной в гляделки. в ы л и т ы й г р и г о р и й Распутин, сошедший со страниц авантюрных романов, только что глаза не такие безумные и волосы коротко стриженные. Андрюха! крикнул он за спину, не отводя от меня взгляда. Посуду гостю принеси. Садись. Он кивнул напротив себя. Только что в указанном месте плотной стеной громоздились спины, но, заслышав приглашение, две из них раздвинулись, словно двери лифта или вагона метро. Я, однако, не спешил принять приглашение, слишком уж похожее на приказ. к у п ч и н у следовало осадить. Я не один, сказал я как можно более безразлично. Здоровяк резко п р и щ у р и л глаз, точно попытался расколоть грецкий орех пухлыми веками. На решение у него ушло не больше секунды. Андрюха, на четверых, крикнул он и добавил тише, но также властно. д р а н й Васька, сходите-ка прогуляйтесь, милые мои. Две д а в и ш н и е спины, поворчав, поднялись и убрались на улицу. В четвером мы втиснулись на их место. Хозяин притащил миски с мясом и рыбой, вывалил прямо на стол охапку черемши, как великую ценность, выложил несколько л о м т е й хлеба. Сухарики и вобла неплохо приглушали голод, но запах настоящей еды сразу вскрыл это мелкое мошенничество. Мое брюхо заурчало, как дизельный движок. Вторым заходом хозяин поставил перед каждым из нас по к р о ш к е самогону. Чиж, игнорируя косые взгляды, отодвинул поило и принялся за еду. Камков вертел головой, осматриваясь, а Яшка из-под лобья разглядывал моего собеседника. Он очевидно догадался, с кем нам пришлось столкнуться, но шепнуть мне имя не позволяла обстановка. Купчина продолжал буравить нас взглядом. Сам он представиться не соизволил, видимо полагая, что его каждый должен узнавать и так. Ну и пусть себе смотрит, а я поем пока. Поговаривают ты остерегал людей капустников добывать? – спросил Купчина, как только я набил рот мясом. Вряд ли его интересовали морские коровы. Скорее пустил пробный шар за травку для разговора. Остерегал, согласился я, дожиевав кусок. А что, как думаешь, в твоей миске? спросил он и издал короткий смешок. Несколько таких же коротких смешков эхом донеслись с разных сторон. Нашел чем подколоть. Я сейчас был так голоден, что и морского слона проглотил бы, не то что корову, а уж отведать к р а с н о к н и ж н ы й деликатес я не отказался бы, пусть даже из чистого любопытства. Но сомнение меня взяло, что эдакую тушу могли притащить с командоров на Камчатку в эпоху не знающую рефрижераторов. Тут скорее подстерегала опасность отведать собачатины. От этих шутников всякого можно ожидать. Корея с богатыми кулинарными традициями не так далеко, да и туземцы, как я уже заметил, в голодный час вполне способны схорчить лучшего друга. Кто убил, тот и проклятие на себя взял. Пожал я плечами. Вон как. Вот так. Однако короткое замешательство не осталось незамеченным. Не бойся, успокоил купец. Оленино это. Пока боку вновь принесли смешки, но теперь в них чувствовалось разочарование. Воздух это небось набрали для долгого ржания. Моим людям коров добывать не придется. Приступил я к ответным действиям. Продовольствия своего хватит. Но-но, ухмыльнулся купчина и неожиданно, прекратив разговор, вернулся к еде. Ваську-то а л л а д и н а где оставили? Прозвучал голос из глубины табачного чада. Здесь он, ответил к о м к о в Деридуба ищет, предложил кто-то. Народ расхохотался, публика расслабилась, понемногу свернула посторонние разговоры и переключила внимание на нас. Жажда новостей взяла верх. Одни спрашивали об охотских знакомых, другие интересовались тамошними ценами на хлеб и табак. Затем, как прорвало, отовсюду посыпались вопросы о ходе войны с коряками, о здоровье охотского начальства, о торговле с Китаем. Якомков и Яшка отвечали без передышки. Все уже отобедали, только нам из-за частых ответов все никак не удавалось насытиться. Когда хозяин запустил в котел плитку дешевого китайского чая, а его аромат смешался с табачным дымом и наполнил избу запахом сопревших носков, аппетит пропал сам собой, и я отодвинул миску. Неизвестность с личностью собеседника терзала меня до тех пор, пока Яшка не изобрел уловку. Задав какой-то пустяковый вопрос, он назвал нашего визави Никифором Макиевичем. Тут уж я догадался, что разговариваю с Трапезниковым. Стало быть, судьба сама свела нас с первейшим из д е ш н и х Толстосумов, а меня вдобавок и с очередной исторической личностью. Вот скажи, вроде бы советовался купец. Ты как полагаешь, промысел морской, он для всех открыт должен быть, или нет? А то вот Басов пытался нам острова закрыть, потом Юго в царстве ему небесное, этот даже бумагу справил в сенате, чтобы одному на промыслах сесть, но не успел, к нашему счастью. Для всех, согласился я, если одному кому-то на в о д к у поддать, все быстро в упадок придет. Я что спрашиваю, много слухов разных о тебе ходит. Дескать хочешь ты промысел под себя п о д м я т ь к начальству Охотскому вхож, благоволит к тебе от чего-то зыбин. Коряков с тобой отпускает, пушки дает порох. Да и не только слухи ходят. В б о л ь ш е р е ц к е говорят через это даже свара вышла. Пьяная там свара вышла, отмахнулся я и решил подпустить железо. Если бы я промыслы п о д м я т ь желал, то подмял бы. х и ь ты, хмыкнул купец. Подмял бы, заверил я. Но зачем мне в таком случае всех с собой звать? А ведь я зову, затем сюда и приехал. Трапезников кивнул, но развивать тему не захотел. Перевел разговор на мелочи, спросил о моем корабле, об оснастке. Некоторое время мы болтали о том о сём, слушали, что говорят другие. Это позволило мне дополнить сведения и составить общее представление о з д е ш н и х делах. Местное сообщество напоминало охотское только внешне. Люди вроде бы те же, суровые, независимые, рисковые, схожие разговоры, проблемы. Однако чувствовалось, что жажда наживы, властолюбие, пренебрежение человеческой жизнью в их мировоззрении явно преобладали. Промысловое братство здесь окончательно развалилось на кланы, компании, партии, что вставали на сторону того или иного начальника или купца. Дружелюбие, солидарность, взаимопомощь ушли в историю, если вообще когда-нибудь обитали на полуострове. Основной причиной такого положения дел были жесткие условия выживания. С одной стороны, восточный берег Камчатки являлся идеальным п л а ц д а р м о м экспансии. Казалось бы, отсюда гораздо удобнее промышлять, чем из Заходска. Гавани открываются раньше, море не забито по полгода плавучими льдами, а до алеутских островов или до американского берега куда ближе. но более мягкий климат все же не мог решить проблемы снабжения цены на продовольствие снаряжение здесь вдвое а то и втрое превышали материковые меха напротив стоили сильно дешевле а потому скидывать добычу перекупщикам было невыгодно чтобы остаться с прибылью купцы снаряжали поезда в Охотск в Якутск а то и дальше что влекло дополнительные расходы поэтому на Камчатке окопались самые удачливые из промышленников и самые жестокие циничные вероломные. Тем не менее народ каждый год продолжал п р е б ы в а т ь на Камчатку. Убыль от эпидемий, войн, гибели в море легко восполнялась за счет миграции. А после того, как а н а д е р с к и й о с т р о г из-за постоянных восстаний пришел в упадок, сюда перебралось и большинство промышленников, что ранее базировались на Чукотке. Нижний Камчатск стал форпостом промыслов. Когда посетители потянулись к выходу, а за наш стол пересели такие же матерые к у п ч и н ы как и мой собеседник, я понял, что прелюдия закончилась. Своих отошли, предложил Трапезников. Я кивнул. Камков с Чижом охотно, а Яшка нехотя выбрались из-за стола. Познакомить меня с коллегами Трапезников позабыл. Сами же они не назвались. Впрочем, и моего имени никто не спрашивал. Как я понял, тут вообще не в о б ы ч а е было представляться и представлять. Другое дело помянуть во время разговора. Вот, мол, Ваня Буренин не даст соврать. Ваня соврать не давал и тут же поминал между делом соседа. Так болтая о пустяках, я со всеми и познакомился. И словно почувствовав, что разминки конец, воротили пошного бизнеса перешли к делу. Больше всего они походили на карточных шулеров за стол которых уселся залетный любитель с полными карманами денег. То есть делая приветливый вид, готовились сожрать простака с потрохами. В моем рукаве была припрятана пара неучтенных тузов, но я не спешил выкладывать их на стол. Пусть пребывают в незнании, пусть думают, что в любой миг легко одолеют меня. Тем меньше риск получить от них раньше срока какую-нибудь пакость. Пока они мне нужны в с и л е Главное вытащить конкурентов к островам, заманить их, вовлечь в свою авантюру, а там посмотрим, кто кого. У меня была подходящая приманка. Я знал о богатстве дальних островов и знал короткий путь к ним. А кроме того, мог обеспечить промыслы дешевым снабжением, гораздо более дешевым, чем здесь. Я коротко изложил свои предложения и напомнил условия. Купцы ухмылялись в бороды. Острова и только! С н а р о ч и т ы м разочарованием спросил Трапезников. А ходили слухи, будто ты нашел землю этого, как его? Жуана Дагамы, мы уж тут размечтались. Похоже, он продолжал бы е х и д н и ч а т ь даже оставшись без публики. Не стоит доверять слухам, пожал я плечами. Не скажи, ухмыльнулся купец. Слухи великое дело, просто так они не возникают. Если скрываешь от нас что-то, смотри. Не убирая с лица улыбки, он погрозил пальцем. Нечего смотреть, ответил я. Острова на какие я собираю народ, ничуть не беднее этой вашей сказочной землицы. Трапезников задумался, а затем обескуражил меня ответом: на острова твои я не пойду, да и никто из наших не пойдет. Зря выходит, ты горло надрывал. Столько категорического отказа я не ожидал и на минуту смутился. Переводя взгляд с одного купца на другого, я видел по их лицам, что они не во всем согласны с предводителем. Кто-то опускал глаза, кто-то отворачивался или пожимал плечами, но вмешаться в разговор, тем более возразить к у п ч и н е никто так и не решился. Почему? – спросил я Трапезникова. Поговаривает и корабли строишь, что лапти плетешь, охотно пояснил тот. Не знаю, откуда у тебя капитал такой образовался, а придумаешь чего все одно не поверю. несет вас не л е г к о из России сущим роем, как будто здесь мёдом намазано. о с о б л и в о эти московские понаехали, подсказал я. Ну да, но не в этом дело. У нас то видишь в е т ш а ю т кораблики, никак в силу войти не поспеваем. Деньги копишь и копишь все без толку. Дерево дрянь, снасти беда одна. По дороге еще в с и б и р и сгнивает. Веришь ли? По ниточке канаты переплетаем, из лоскутов паруса шьем. Второй шитьик с трудом до да, помощью Божьей поднимешь, а первый уже и в труху рассыпается. Поэтому гоняться за тобой себе дороже. Мы как-нибудь здесь возле бережка понемногу зверя пощиплем. Трапезников усмехнулся, тем самым как бы дезавуировав все прежние фальшивые жалобы. Но корабль сам по себе не плавает, продолжил он. Ему толковый мореход нужен, а их мореходов-то нехватка во х о т с к е У нас-то всяк погуще будет. Так вот, острова я с тобой не пойду, но дело т о нужное затеял, правильное, для всех полезное, а потому человека хорошего присоветую. Кого же, сразу решив отказаться, спросил я из вежливости самого лучшего из камчатских мореходов Евтишу с а н н и к о в а Да, купчине удалось меня о г о р о ш и т ь что и говорить, фамилия даже мне оказалась известной. Тотчас всплыли в памяти книга Обручева и фильм с Далем и в и ц е н ы м «Арктические исследования», ледяные торосы, собачьи упряжки, дикари, земля Санникова. Есть только миг между прошлым и будущим. Неужели тот самый? И вот такую легенду предлагает мне в капитаны? За здорово живешь? А может, он просто еще не стал известным открывателем? К стыду своему я не помнил, когда же происходило действие в романе Обручева, а ведь кажется девятнадцатый век, причем конец его, а то и начало двадцатого. г е р о и т о из револьверов п а л и л и Рановато еще револьвером, но с другой стороны в книге не о с а н н и к о в е ч а о последователях. У меня есть мореходы и на первый корабль и на второй. Осторожно ответил я. Сашка Окуниев, ухмыльнулся купец. Потопит он тебя. Рытово потопил и тебя потопят. В Ломском море набрался опыта, но за переливы впервые сунулся. В наших водах ему трудно придется. А Саниковым н вон толстых плавал весьма удачно. Простым зверобоем начинал, в передовщики вышел, а теперь собственное дело завел. Что ж, твой толстых его кормщиком не берет, просилась на язык, но ответил я вежливо. Саников н добрый мореход, не спорю. Ему судьбой п р е д п и с а н о новые земли отыскивать. Но видишь ли, мне открывать или без надобности. Я знаю, куда идти, где искать. А Санников вам и самим пригодится. Раз со мной не желаете идти, другое такое место поискать придется. Неожиданно мой ответ смутил Трапезникова. Он махнул своей огромной ладонью, как опахалом, после чего разговор быстро угас.